Я уже не плакал. Володя Малей 13 лет. Сейчас подполковник милиции, живёт в курортном посёлке Нарычь Минской области. В 13 лет я любил военные книжки, военные фильмы, как, наверное, любой мальчишка в этом возрасте. Хочу ещё сказать, что все разговоры и беспокойства взрослых перед войной тоже вошли в наши детские головы. Например, я был в Хорошиловский стрелок и неплохо стрелял из мелкокалиберной винтовки. В группе лучших стрелков был направлен на районные соревнования. Они были назначены на воскресенье, 22 июня. В ту ночь продолжал вспоминать Володя Малей. Я не спал. Всё думал, как покажу себя на соревнованиях, волновался. Утром побежал в школу. Там уже собралась вся наша команда. Ждали только Воинрука. Когда мы увидели его, то поняли, что он чем-то сильно взволнован. И он нам первый сказал, что началась война с Гитлером, что стрелять на соревнования мы не поедем. Через неделю нас уже бомбили, обстреливали, и когда я увидел первого убитого, я уже не плакал. Меня только поразило, что убитый красноармеец лежал на наших грядках с огурцами. А над ним висел большой подсолнух, прямо над головой. До этого я себе представлял, что погибают только в поле боя. Хотя я имел малое представление о том, что такое поле боя. Однако знал точно из книжек, конечно, там бегут и кричат «Ура!», а тут лежит молодой парень, лежит среди зеленых огурцов, которые я только вчера поливал. Я подобрал винтовку убитого, стал искать еще оружие, смазывал его густой смазкой, заколачивал снарядные ящики или завертывал суровый материал, сильно пропитанный смазкой, и зарывал в землю. Везде висели приказы немецкого командования, что за хранение оружия — расстрел. А я спрятал пять винтовок, ручной пулемёт ДКТерёва, ротный миномёт и большое количество мин, патронов, гранат. Я сразу стал взрослым, и когда в нашей деревне Сарья Верхнедвинского района организовалась подпольная группа, меня тоже зачислили. Первой пришла эта девочка, Нина Ярошевич, 9 лет. Сейчас учитель физкультуры, живёт в Минске. Вечером к старшей сестре приходил жених свататься. Все в доме обсуждали, когда свадьба, куда молодые поедут расписываться. А с самого утра отец пошел в военкомат. Уже по деревне зашумели, война. Мама растерялась, не знала, что делать. А я только об одном думала, как пережить этот день. Мне еще никто не объяснил, что это ни день и ни два, что это может быть очень долго. Стояло лето, Был жаркий день, хотелось пойти на речку, а мама нас собирала в дорогу. У нас еще был брат. Его только забрали из больницы. Там ему сделали операцию на ноге, и он был на костылях. Но мама сказала, надо идти всем, куда никто ничего не знал. Прошли мы километров пять. Брат хромал и плакал. Куда с ним дальше? Повернули назад. Дома нас ждал отец. Мужчины, которые утром ушли в военкомат, вернулись. Фашисты уже взяли Слуцк. Увидели первые бомбы, ничего не поняла, пока они на землю не упали. Кто-то подсказал нам, что надо открывать рот, чтобы не оглушило. И вот открываешь рот, закрываешь уши и всё равно слышишь, как она летит. Это так страшно, что кожа не только на лице, на всём теле натягивается. Мне было 9 лет, а я просила: "Пусть меня убьёт, чтобы ничего этого не слышать и не видеть". Весело у нас на дворе ведро. Когда всё утихло, сняли его. Там было 58 пробоин. Ведро белое сверху им показалось, что это кто-то стоит в платочке, и они стреляли. Немцы ехали на больших машинах, заставленных берёзовыми ветками. Так у нас, когда свадьбу играли, делали, наломают, наломают берёзовых веток. Мы смотрели через плетень, тогда заборов не было. А они, ну людей вроде похожи. Я хотела увидеть, какие у них головы. Почему-то у меня было такое представление, что у них не человеческие головы. Мы уже знали, что они убивают. Они едут, смеются, балуются. Молодые все, на губной гармошке играют. За несколько дней за деревней возле молокозавода вырыли большую яму, и каждый день в 5-6 утра оттуда доносились выстрелы. Как начнут там стрелять, даже петухи перестают петь, прячатся. Едем мы с отцом под вечер на подводе. Он придержал коня недалеко от этой ямы. Пойду, говорит, погляжу. Там и его двоюродную сестру расстреляли. Он идет, а я за ним. Отец вдруг поворачивается, закрывает от меня яму. «Закрой глаза, дочка, не смотри туда!» Я только увидела, когда переступала ручей, что вода в нем красная. И как вороны поднялись. Их было так много, что я закричала. А отец после этого несколько дней ничего в рот взять не мог. Увидит ворону. И в хату бежит. Его трясет. В Слуцке... в парке повесили две партизанские семьи. Стояли большие морозы, повешенные были такие замёрзшие, что они звенели, как звенят замёрзшие деревья в лесу. Папа наш помогал партизанам, а когда нас освободили, ушёл на фронт. Уже без него мне шили первое платье за войну. Сшила его мама из портянок. Они были белые, их покрасили чернилами. На один рукав чернил не хватило, а мне хотелось показать подружкам новое платье. Я стояла в коллитке боком, то есть хорошая рука впоказывала, а плохой прятала к дому. Мне казалось, что я такая нарядная, такая красивая. В школе впереди меня сидела девочка Аня. У неё погиб её отец с матерью, и она жила с бабушкой. Они были беженцы из По Smolensk. Школа ей купила пальто, валенки и блестящие галоши. Учительница принесла и положила всё это ей на парту. А мы сидели прикишшие, потому что ни у кого из нас не было ни таких валенок, ни такого пальто. Мы завидовали. Кто-то из мальчишек толкнул Аню и сказал «Повезло как». Она сидела, сидела, а потом заплакала. Плакала на взрыд все четыре урока. Когда вернулся с фронта отец, все пришли смотреть на нашего папу. И на нас, потому что к нам вернулся папа. Первой пришла эта девочка. «Я твоя мама». Тамара Пархимович, 11 лет. Сейчас секретарь-машинистка, живёт в Минске. Мы спим, а пионерский лагерь бомбят. Выскочили из палаток, бегаем и кричим: "Мама, мама!" Меня воспитательница за плечи трясёт, чтобы я успокоилась, а я кричу: "Мама, где моя мама?" Пока она меня к себе не прижала: "Я твоя мама". У меня на кровати висели юбочка, белая кофточка и красный галстук. Я его надела, и мы пошли на Минск. Дороги многих детей встречали родители, а моей мамы не было. Вдруг говорят: "Немцы в городе". Повернули все назад. Кто-то мне сказал, что видел мою маму убитую. И тут у меня провал в памяти. Как мы доехали до Пензы, не помню. Как меня привезли в детдом, не помню. Помню только, что нас было много, что спали мы по двое на одной кровати. Иду из столовой. Дети мне говорят: "Приехала твоя мама". А мама мне снилась каждую ночь. И вдруг она наеву, но мне показалось, что это во сне. Вижу мама и не верю. Несколько дней меня уговаривали, а я боялась к маме подходить. Мама плачет, а я кричу: "Не подходи, мою маму убили". Я уже боюсь её. Просим, можно облизать. Вера Ташкина, 10 лет. Сейчас рабочая, живёт в Ростове-на-Дону. За год до войны умер отец. У мамы нашей осталось семеро детей на руках. Было трудно, но потом войну она казала счастьем это мирная жизнь. Сказали взрослые, что война, но мы не испугались. Мы часто играли в войну, и это слово было нам очень хорошо знакомо. И мы удивлялись, почему громко на взрыв плачет мать. Только позже поняли, какая беда пришла к нам. Помню, как вскакивали среди ночи, бежали по лестнице, прятались от бомб, от голода брат съел угол печки. Мать брала последние вещи, ездила и меняла на картошку, на кукурузу. Сварит мамалыги, разделит, а мы на кастрюлю поглядовым, просим, можно облизать. А после нас ещё кошка лежит, она тоже ходила голодная. Не знаю, что и оставалось после нас в кастрюле. Всё время ждали наших. Вот наши фашистам дадут, вот наши придут. Когда стали бомбить наши самолёты, я не побежала прятаться, а побежала смотреть на наши бомбы. нашла осколок. И где это тебя носит, встречает дома испуганная мать. Что ты там прячешь? А я не прячу, я принесла осколок. Вот убьют, будешь знать. Что ты, мама, ведь это нашей бомбы осколок. Разве он мог меня убить? Я была ему по колено. Наташа Григорьева, 3 года. Сейчас детский врач, живёт в Минске. То, что со мной было в 3 года, помню яснее. чем в шесть лет. Странно, я хорошо помню первый страшный день войны. Мы куда-то бежали. Мама накрывала мне голову маленькой подушечкой-сумочкой, когда нас бомбили. Фашистские самолеты улетали, мы бежали дальше. Мама несла меня на руках. Я видела, что она очень устала, но мне было страшно расстаться с этими теплыми, нежными руками и особым материнским запахом. Я еще теснее прижималась к ней и отказывалась перейти на руки к папе. Бомбу упала недалеко, мама закрыла меня своим телом. Каким-то чудом все остались живы. К вечеру у меня что-то случилось с речью, даже не могла произнести слово мама. Самолёты летали низко-низко, так низко, что я долго думала, они катятся и ревут по земле. И поэтому, когда увидела танки, закричала маме: "Самолёты идут". Всех погнали назад в город. 3 дня у нас ничего не было во рту, кроме воды. Сели отдохнуть. До меня стоял фашистский солдат и что-то ел из консервной банки. На нас он не смотрел, я была ему по колено. Пока он не улыбнулся. Галя Давыдова, 11 лет, сейчас в Костелянше живёт в Минске. Видела много фашистских солдат, но ни одного не помню. Мне казалось, что все они на одно лицо. И единственное, что я запомнила это страх. И ещё голод. Если рядом со мной Кто-то что-то ел, я старалась скорее закрыть глаза или уснуть, уснуть до того, как он начнёт глотать. Кончилась война, я ещё много лет спать боялась ложиться, боялась засыпать, вдруг засну, а за мной придут, или я умру. Что-то такое вот страшное со мной произойдёт. Наступала ночь, и для меня это было мучение, кошмар. А увижу днём яркое солнце, плачу, плачу. Если день не солнечный, то ничего, а увижу яркое солнце, сразу вспоминаю родителей. У меня погибли отец, мать, две сестры, остался один брат. После войны он нашёл сначала мамину сестру. Он так изменился, что она его не признавала, пока он ей улыбнулся. Только тогда она узнала улыбку нашего отца. И мы были так рады, что остался у нас один мужчина, пусть ещё мальчик. Ещё по ложечке сахара. Эмма Левина, 13 лет. Сейчас типографский работник, живёт в Минске. В тот день, когда началась война, мне оставалось ровно месяц до 14 лет. Нет, мы никуда не поедем, никуда. Тоже мне придумали война. Не успеем отъехать от города, как она и закончится, не поедем, не поедем, так говорил мой отец, член партии с 1903 года. Не раз он сидел в царских тюрьмах, принимал участие в Октябрьской революции. Но ехать всё-таки пришлось. Хорошенько полили цветы на окнах, цветов у нас было множество, закрыли окна и двери, только форточку оставили открытой, чтобы кошка могла выходить, когда ей надо. Взяли с собой самое необходимое. Папа всех убедил, что через несколько дней вернёмся, а Минск горел. Не пошла с нами только средняя сестра. Она была старше меня на 3 года. Долго мы о ней ничего не знали, а это было уже в эвакуации. Однажды мы получили от нее письмо с фронта, потом еще и еще. Потом пришла благодарность от командования части, в которой служила сестра. Кому только мама ее не показывала. Все хвалилось своей дочерью. И председатель колхоза дал маме в честь такого события один килограмм фуражной муки. Вкусными лепешками мама тогда угощала всех. Деревенской работы мы не знали, ведь мы были самые, что ни на есть, городские люди. Но работали хорошо, ездили. Сестра, которая до войны работала судьёй, выучилась на трактористку. Но вскоре начали бомбить Харьков, и мы поехали дальше. Уже в дороге узнали, что везут нас в Казахстан. В одном вагоне с нами ехало семей 10. У одних была беременная дочь. И вот когда опять стали бомбить поезд, налетели самолёты, никто не успел выскочить из вагона. Тут мы слышим бомбы и слышим крик. У беременной оторвала ногу. Этот ужас до сих пор сидит у меня в памяти. Женщина начала рожать, и родной отец стал принимать роды. И все это на виду у всех и на наших детских глазах. Стоит мне только глаза закрыть, я это вижу. Крик, гром, кровь, грязь, и ребенок рождается. Выехали мы из-под Харькова летом, а на конечную нашу станцию приехали к зиме. Долго не могла привыкнуть, что нас не бомбят, не обстреливают, и был у нас еще один враг — в Ши. Огромные, средние, маленькие, чёрные, серые, всякие, но одинаково безжалостно кусающие, не дающие покоя ни днём, ни ночью. Нет, вру. Когда поезд двигался, они нас не так кусали, вели себя более-менее смиренно. Но как только мы вошли в дом, Боже мой, что они начали вытворять, будто мстили, что долго ехали. Вся спина и руки у меня были изъедены, были в нарывах. Когда я снимала кофточку, мне становилось легче. А у меня больше нечего было надеть, но всё равно пришлось её сшить. Такая она была вшивая, я накрывалась газетой и ходила одетая в газету. Газета у меня была вместо кофточки. Отмывала нас хозяйка такой горячей водой, что если бы я сейчас мылась такой водой, то у меня бы слезла кожа. Мать наша была прекрасная хозяйка, прекрасная кулинарка. Только она могла так приготовить суслика, что его можно было есть. Хотя мясо суслика считается не очень съедобным. Лежит суслик на столе, от него на версту противный запах. Неповторимо противный запах. От другого мяса никакого нет, и ничего у нас нет, и мы ели этих сусликов. Жила рядом с нами очень хорошая, добрая женщина. Она видела все наши страдания и сказала маме: "Пусть ваша дочь помогает мне по хозяйству. Уж очень я была плоха". Ушла она в поле, а меня оставила с внуком. Показала, что где лежит, чтобы я его накормила и сама поела. Я подойду к столу, посмотрю на еду, а брать боюсь. Мне казалось, что если я возьму что-нибудь, то всё сразу исчезнет, что это сон, прекрасный сон. Не то, что есть, я даже пальцем боялась крошечку тронуть, чтобы всё это не исчезло. Я лучше буду смотреть, долго буду смотреть, то сбоку, то сзади посмотрю. Глаза боялась закрыть, думала, когда открою, то ничего этого не будет. Так за весь день в рот ничего не взяла. А у этой женщины была корова, овцы, куры. И она оставила мне масло, яйца. Пришла хозяйка вечером и спрашивает: "Ела?" Отвечаю: "Ела". "Ну иди тогда домой, а маме вот это отнеси". И даёт мне хлебушка. "А завтра снова приходи". Пришла я домой, и эта женщина сразу за мной. Я испугалась, не пропало ли чего? Она целует меня и плачет. Что же ты, дурочка, ничегошеньки-то не ела? Почему всё на месте лежит? И гладит, гладит меня по голове. Зимы в Казахстане суровые, топить печь нечем, спасал коровий навоз. Ранненько утром встанешь и ждёшь, когда корова выйдет со двора, подставляешь ей ведро. Корова спасибо ей сделает своё дело. Ты бегом к другой, бегаешь от коровы к корове. Да я ведь и не одна, все эвакуированные здесь. наберёшь полное ведро, вылишь возле своего дома и быстрее назад. Потом всё это перемешивалось с соломой, высушивалось и получались такие чёрные лепёхи. Этим мы отапливались. Умер папа, и меня взяли в ремесленное училище. Выдали форму, пальто, обувь, хлебную карточку. Я ходила стриженая, а тут у меня уже отросли волосы, и я заплетала косички. Когда получала комсомольский билет, у меня уже были хорошие волосы. Несла билеты в руках, а не в кармане, боялась карман положить, вдруг потеряя, сердце билось, тук-тук-тук. Дома мама приготовила настоящий чай с заваркой, еще бы, такой праздник, а мне дала, как имениннице, добавку, еще пол-ложечки сахара. Домик не гори, домик не гори. Нина Рачицкая, 7 лет, сейчас рабочая, живет в Минске. Вспоминаются какие-то отрывки, иногда очень ярко. Как они приехали на мотоциклах, у каждого было ведро, и они тарахтели этими вёдрами. А мы спрятались. У меня ещё было два маленьких братика, 4 и 2 года. Мы с ними спрятались под кровать и весь день просидели там. Помню, как я очень удивилась, что молодой фашистский офицер, который стал жить у нас, был в очках. А я себе представляла, что в очках ходят только учителя. Он жил с денщиком в одной половине дома, а мы в другой. братик самый маленький. У нас простыл и сильно кашлял. У него была большая температура, он весь горел и плакал ночами. На утро офицер заходит в нашу половину и говорит маме, что если Киндер будет плакать, не давайте ему спать по ночам. То он его пуф-пуф и показывает на свой пистолет. Ночью, как только брат закашляет или заплачет, мать хватает его в одеяло, бежит на улицу и там качает, пока он не заснёт или не успокоится. Забрали у нас всё, мы голодали. На кухню нас не пускали. Варили они там только себе. Брат маленький, он слышит запах и пополз по полу на этот запах. И они каждый день варили гороховый суп. Очень слышно, как пахнет этот суп. Через 5 минут раздался крик моего брата, страшный визг. Его облили кипятком на кухне, облили за то, что он попросил есть. А он был такой голодный, что подойдёт к маме: "Давай сварим мы его утёнка". Утёнок у него был самой любимой игрушкой, он его никому в руки не давал, а тут говорит, давай сварим утенка, и все будем сытые. При нас, при нашей маме, они, не стесняясь, могли освободить желудок и все другое такое сделать. Я была маленькая, но я была девочка и очень стеснялась, что взрослые дяди так плохо поступают. Нам с детства мама с папой внушали, что не все можно делать, когда рядом другие люди, а тут взрослые дяди и делают все». Я вот уже выросла, а как вспомню об этом. Отступая, они в последний день подожгли наш дом. Мама стояла, смотрела на огонь, и у нее ни слезинки не было. А мы втроем бегали и кричали «Домик, не гори! Домик, не гори!» Вынести из дома ничего не успели. Я только схватила свой букварь. Всю войну я спасала его. Спала с ним, он под подушкой. Очень хотела учиться. Потом, когда мы в 44-м году пошли в первый класс, мой букварь был... на 13 человек. Остался в памяти первый послевоенный концерт в школе. Как пели, как танцевали, я отбила ладошки, так хлопало. Мне было весело, пока какой-то мальчик не вышел на сцену и не стал читать стихотворение. Он читал громко, стихотворение было длинное, но я услышала одно слово война. Оглядываясь, все сидят спокойно, а у меня страх. Только война кончилась и опять война. Я это слово слышать не могла. Срываюсь и бегу домой. Прибегаю, мама что-то варит на кухне. Значит, никакой войны нет. Тогда я назад в школу, на концерт. Папа наш с войны не вернулся. Маме прислали бумажку, что он пропал без вести. Уйдет мама на работу. Мы соберемся втроем и плачем, что папы нет. Перевернули дом, искали бумажку, где было про папу. Думали, там не написано, что папа убит. Там написано, что папа пропал без вести».